Глава 24 «Вика!» — донесся с крыльца громкий голос Тимара, нарушая нашу идиллию. «Ага, Филька уже весь замок на уши поставил. Вот и Тимка узнала о моем возвращении. релив с неохотой выпустил меня, но тот же вцепился в мою руку, и мы вместе повернулись к крыльцу. Первым мчался мой подопечный, а за ним спешили Алексия, Эйлор, Тарейна, Назур и Енита. Все те, с кем мы начинали, кто помогал и поддерживал меня. «Вика, ну как ты могла?» Оборотень подбежал и, счастливо улыбаясь, остановился рядом. «Я всё пропустил. И кроликов, и фей. И главное то, что ты ушла туда, к ним». «Тимка, привет!» — рассмеялась я. «Но «Ну уж ты-то должен был верить, что я вернусь. Неужели бы я бросила всё то, что мы с тобой с таким трудом поднимали?» А я и не сомневался. Он во все глаза разглядывал мои крылья. «Обалдеть! А можно их потрогать?» «Можно. Но сначала дай я тебя поцелую». Подтянув его к себе, чтобы наклонился, я чмокнула за смущавшегося парня в щёчку и немного повернулась, чтобы ему было виднее. Тимар за эти месяцы вырос ещё. Сильнее расстался в плечах и отъелся. Сейчас совсем не напоминал собой того тощего доходягу, которому я когда-то влепила в лоб сковородой. Оборотень он и есть оборотень. Мощный костяк, широкие плечи, высокий рост, накачанные благодаря тренировкам мышцы. И если раньше я могла, встав на цыпочки, хоть и с трудом, но дотянуться до его щеки, то теперь ему приходилось ко мне наклоняться. А пока он разглядывал мои крылья, поздоровалась со всеми остальными. «Ну, как у вас тут все и все?» Я с улыбкой смотрела на Арейну. «Селяне не устроили никаких неприятностей?» «Нет», — помотала она головой. «А у нас все нормально. Эльф ждет вас, говорит, что вы ему браслет отдать не успели». И тут Ари заговорщицки понизила голос. «Его высочество тоже все еще тут гостит». «О как! Чего это он? А лорд Ренарт уехал?» «Да, лорд уехал, велел ему сообщить, как только вы вернётесь. А вот принц Асперт тут тоже ждёт». «Да? Ну ладно. Узнаю, что ему нужно. Или он за леди Селеной приглядывает?» Я озадаченно глянула на Назура. Назур загадочно усмехнулся и переглянулся с Алексией. но «Ну, можно и так сказать, конечно», — произнёс демон. алексей хихикнула. «Что?» — я обвела их взглядом. «Ну говорить а то я умру от любопытства». «Леди, пусть он вам сам скажет», — ответил всё-таки Назур после паузы. «Мало ли, может, мы что-то не так поняли». «Вика», — вмешался Эйлорд, — «у тебя невероятные крылья. Можно я тоже их поближе посмотрю и потрогаю?» «И я», — тут же добавила Енита, — «можно, можно». Она едва не подпрыгивала на месте от нетерпения. «Всем можно», — я рассмеялась. «Только руками всё же не трогайте. Они у меня только сегодня появились. Я сама с ними толком не разобралась и даже в зеркало не смотрелась». Какое-то время ушло на то, что меня обнимали, вертели, рассматривали мои крылышки, удивлялись, что я выгляжу такой отдохнувшей, мол, всего неделя, а я перестала напоминать издёрганную и уставшую моль. М да это Эйлорд так деликатно выразился, за что тут же получил затрещину от невесты. Арейна поведала, что Лувида уже закончила шить для них свадебные платья и ждали только меня. И если я не возражаю, то уже завтра или послезавтра можно сыграть свадьбы. Вопросы и рассказы о событиях лились так, что я не успевала всем отвечать. Даже странно. Ведь меня не было по их времени всего семь дней, но, похоже, всем они показались вечностью. Хотя я и раньше часто уезжала на 3-5 дней, и такого бурного ажиотажа мое возвращение не вызывало. За эти минуты во двор высыпали все прочие жильцы и гости. илфинор поздоровавшись и поклонившись, отошел в сторону и, не мешая нам, жадно разглядывал мой новый облик. Селена и Ниневия с улыбками наговорили массу комплиментов, Профессор Владир высказал свое «фи», что пропустил такое удивительное событие — превращение в кролика, истребовал обещание рассказать хоть что-нибудь из того, что можно, про мир фей и уклад их жизни. А также мне пришлось заверить его, что я потом позволю ему как следует рассмотреть мои крылышки. Ведь это так интересно. Домовые поприветствовали меня, доложили, что все в порядке. Единственная проблема — с моими покоями. Как оказалось, стоило мне уйти вместе с улиалой двери в моей комнате исчезли. Вообще, словно и не было их никогда. Даже та дверь, что вела из спальни релива Похоже, замок решил оградить мое личное пространство от визитов до моего возвращения. Велесвет и Белозар сетовали по этому поводу, так как не успели сделать уборку к моему возвращению, и там наверняка скопилось много пыли. Любава, не выдержав, подошла и неловко приобняла меня, а когда я наклонилась к ней, чмокнула меня в щеку. «Хозяюшка, ты похудела!» Она погладила меня по лицу рукой, пахнущей ванилью и свежей сдобой. «Ой, Любава, похудеешь тут. Ты не представляешь, как мы соскучились по твоей стрипне. Всё это время мы питались тем, что я создавала волшебством. В большинстве случаев получалась такая гадость. Меня передёрнула от воспоминания о вкусе моего фуа-гра. Я потом научилась, конечно, но всё равно. С тем, что готовишь, ты не сравнить». «Правда?» У домовушки даже глаза увлажнились, так она растрогалась. «Правда, правда. Я несколько раз кивнула под улыбающимися взглядами окружающих. «А чем тебя сегодня порадовать?» С Филей-то всё понятно. Он уже заказал запечённую курицу, сливки и котлеты. Ни себя, ни Марса не обидел. Для него сахарную косточку, мяса И вот ту мексиканскую еду с чесноком, что Марсик любит. Она хихикнула. А что для тебя приготовить, хозяюшка? Ой, так мне солянку мясную сборную, жульен, грибной салат с креветками и прочими морскими гадами, всякие соленья и маринады, твой ягодный морс и... и... Чёрт, лопну же! Все рассмеялись, а я продолжила. Но это позднее. А сейчас — бутерброд с твёрдой сырокопчёной колбасой, чёрным хлебом, зелёным луком и солёными огурцами. А потом кофе. В этот момент у меня громко заурчало в животе, и все снова рассмеялись. «Ага, вам смешно», — я скорчила рожицу. «А я, может, целый месяц об этой колбасе и чёрном хлебе мечтала. Попробовали бы вы ту глиноподобную гадость, что у меня получилось, когда я сделала фуа-гра. Филя и Марс даже плеваться, как люди научились». Я фыркнула. В общем, ела я свой вожделенный бутерброд с копченой колбасой и солеными огурцами в большой столовой. Все остальные сидели или стояли вокруг. Кто-то пил кофе, кто-то чай. Дети уминали мороженое и не спускали глаз с моих крыльев. селена светилась от радости, что я вернулась, и она скоро сможет отбыть к жениху. Даже демоны-охранники поочередно заходили поприветствовать меня, хотя так не принято по этикету. Но сегодня все забыли о правилах. А я с интересом наблюдала за Асбертом. Ох, темнеет демоненок. Что-то он точно задумал, понять бы ещё что. Леройл Фенор, позвала я эльфа, как только проживала. А владыка эрль давно уехал? Да, леди, в тот же день, как вы отбыли. Понятно. А жабу забрал? Я стрельнула глазами в Асберта и снова повернулась к Элфенору. Ну ёлки, интересно же. А то Асберт лапушка так с ней нянчился. Да, эльф тонко улыбнулся. И жабу, и ежа. Фея так и не смогла им вернуть прежний облик. Владыка впечатлён вашей мощью. «Да, я такая». Я вскинула подбородок и рассмеялась. «Правда, ёж, это не моя заслуга. тот источник постарался. Но правильно, что она не смогла». «Нечего. Провинились, пусть отбывают наказание». Мой бывший фиктивный жених ничего не ответил, только лукаво усмехнулся. Похоже, он был со мной согласен. «Леро, я вам сегодня верну ваш браслет. Вы уж простите, не успела до своего отбытия». Я отпила горячего капучино и с наслаждением закатила глаза. «Кофе? «Так вот. Но вы оставайтесь, гостите ещё, если хотите. Или, если у вас будут неприятности с вашей роднёй, привозите сюда свою девушку, играйте свадьбу. А я вам найду должность какую-нибудь. Если захотите, будете с Эйлордом и Назуром вместе работать. У меня земель, ужас, сколько! Два баронства и виконство «Благодарю, леди», — илфинор отвесил вежливый полупоклон. «Пока не знаю, как всё повернётся, но я признателен вам за предложение». «Виктория», — заговорил принц Асберт, когда вновь повисла пауза. «У меня тоже к вам просьба, но это лично, и я бы хотел побеседовать с вами наедине». «Ладно, только позже, хорошо? Мне нужно сначала разобраться с моей комнатой и переодеться». Молодой демон кивнул и глянул куда-то за мою спину, а Арейна снова попыталась спрятать улыбку. «Ну, и что тут у нашего взбалмошного принца происходит?» «Ильза!» — я поискала глазами свою камеристку. «Я привезла кое-какие вещи, ты их лувиди в мастерскую отнеси». Я дождалась подтверждения и пояснила заинтригованной портнихе, что эту одежду я сделала сама, поэтому хочу услышать её мнение как профессионала. Всё то время, что мы провели в столовой, Ирилиф не вмешивался в наши разговоры, только смотрел на меня с блаженной улыбкой и молчал. Но периодически брал меня за руку, словно желая удостовериться, что я здесь и никуда не делась. И я тогда ласково пожимала его пальцы в ответ на нежное поглаживание. Наконец, я закончила с перекусом и ушла разбираться с загадочными метаморфозами, которые произошли с дверью в мои покои. Её действительно не было. Ровная гладкая стена и ни малейшего намёка на то, что когда-то тут был ещё один вход в комнаты. Я погладила стену и мысленно потянулась к замку. «Привет, мой хороший. Я вернулась. Спасибо, что оберегал моё личное пространство». Ответом мне послужила ласковая эмоциональная волна, не оформленная в мысли, но было понятно, что замок скучал, ждал и ужасно рад, что я его не оставила и вернулась. «Ну как же я тебя брошу?» — снова произнесла я про себя. «Здесь ведь мой дом, и я люблю тебя. И мы сделаем тебя ещё красивее, а я помогу, если у тебя что-то не получится. Я теперь умею. А ещё я скоро выйду замуж, и у тебя будет не только хозяйка, но и хозяин». В ответ я получила то, что, вернее всего, можно было бы охарактеризовать как смешок. А потом мелькнул образ, колыбелька, из которой высунулась крохотная ручка. Непременно. Я не стержала улыбки. Со временем и маленькую хозяюшку получишь. А пока мы так мысленно беседовали с самком на стене проступили контуры прежней двери. В моих покоях всё было так же, как в тот день, когда я ушла к феям. Небольшой бардак, забытая кофейная чашка, пульт от телевизора на диване, книга, раскрытая на той странице, где я её оставила, и пыль. А вот сейчас я опробую своё волшебство. Не зря же я целый месяц училась. Вынув волшебную палочку, я пожелала, чтобы исчезла вся пыль и грязь, а вещи заняли свои места. И через пару минут гостиная, в которой мы с Рилом стояли, сияла чистотой. В прямом смысле этого слова. Стёкла в окнах и шкафах, зеркала, паркет блестели так, словно их отмыли и отполировали. Разбросанные вещи испарились и возникли в тех местах, где им и полагалось находиться. Рил с интересом проследил за исчезновением грязной кофейной чашки и затем как она уже чистая, появилась за стеклом в буфете. хмыкнув, прошёл через гостиную в мой кабинет и что-то проверил. «Вика, книжка стоит на полке в шкафу». «Так и должно быть», — я улыбнулась. «Меня феи этому научили. Обычное бытовое волшебство. Здорово, да? А ещё в ковре, обивке, мебели и шторах исчезла вообще вся пыль и пылевые клещи, если они там были. Можно сказать, тут теперь всё стерильное». «Какое полезное умение». Он подошёл и обнял меня. «Это точно. Стану иногда помогать домовым». Ежедневную уборку пусть сами делают, а я периодически буду проходить по замку и всё стерилизовать. Особенно это должна оценить Любава. Знаешь, как тяжело кухню отмывать. Хотя откуда тебе знать? Это точно, — фыркнул Лирел. Я пирожки-то впервые в жизни у тебя в кухне лепил. Отвечать я не стала. Что тут скажешь? Княжеский племянник, как ни крути. Это я обычный простой человек, то есть фея. Когда свадьба? вернулся Серил к волнующему его вопросу. А когда ты хочешь? Схитрила я, отвечая вопросом на вопрос. «Я-то хочу вчера, а ещё лучше неделю назад, но всё же». «Ну, знаешь, я никогда не хотела пышной свадьбы. Предполагала как-то скромно расписаться и посидеть с родителями и близкими в ресторанчике. Но, боюсь, нам этого не позволят. Как я сейчас понимаю, князь Кирин намекал тогда в доме твоих родителей на банкет в честь нашей свадьбы?» «Конечно, Вик», — он помялся. «Мне никто не позволит сделать скромную свадьбу. И дяди и родители, и бабушки с дедушками обидятся смертельно». «Понимаешь, я хоть и не наследую титула, но у Кирина мало кровных родственников. И моя свадьба — это неизбежно громкое событие. А учитывая, кто ты, сама понимаешь. Ты не смогла бы избежать празднования даже в том случае, если бы вышла замуж не за меня. Всё равно бы Кирин устроил банкет по этому случаю в Анделе». М «Да, я помолчала. Слушай, а какого цвета свадебные платья у невест в Лилереи? Разные оттенки голубого с серебром. А у вас? А у нас белые». Тут мне пришла в голову ещё одна мысль. «Ммм, а как ты думаешь, Ренарт и Алберт не захотят случайно, чтобы я засветилась со своей свадьбой в столицах Феррина и Мариэли? Ну, вообще-то перед своим отъездом и тот, и другой предупредили, чтобы мы с тобой не вздумали пожениться тишком. Так что мне пришлось пообещать, что мы непременно приедем в Кересталь и Арнахель на праздничные банкеты в честь нашей свадьбы». «Да, и как они себе это представляют?» «В смысле? Как обычно». «Свадьба же длится четыре дня. Вот по одному дню и проведём в каждом из миров». «Что?» Я даже икнула и отодвинулась от жениха после такого сногсшибательного заявления. «Четыре дня?» «Ну да». Он непонимающе посмотрел на меня. 4 А что такого? Обычно в первый день венчание и банкет с роднёй, а следующие три дня посвящаются приёмам и балам». «Ужас какой!» — воскликнула я, потрясённая до глубины души. «Четыре дня? Я не выдержу». «Выдержишь», — рассмеялся Рил. «Зато смотри, какой бонус. Можно в каждый из миров надевать новое свадебное платье, а не обычное бальное». «Да», — я задумалась. «Интересно, а какого цвета свадебное платье в Ферине и в Мариэле?» «В Мариэле красное с золотом», — уверенно ответил он. «А ты откуда знаешь?» «Я видел платье Арейны, а вот у Алексии оно бледно-розовое». «Что-то я сомневаюсь, что мне подойдёт бледно-розовый цвет», — скептически протянула я. «А ты поговори с Лекси». Как я понял, в Ферине, из-за того, что он ближе всего к Земле и переход закрылся относительно недавно, мода во многом схожа. Может, тебе и не придётся надевать розовое платье. Мы постояли в тишине, обнявшись и наслаждаясь этим. Всё-таки я ужасно соскучилась по Иреливу. Но вокруг всё это время было шумно и людно, если можно так выразиться. А скорее эльфно, демонично, домовично, оборотнично, лиролично. Не удержавшись, я фыркнула от этой нелепицы и произнесла всё вслух. в ответ на вопросительный взгляд Рила. «Знаешь, твои крылья невероятно красивы. Но тебя стало трудно обнимать». Лирел осторожно указательным пальцем провёл по краю правого крыла, а я поёжилась от щекотки. «Сейчас я их спрячу. Мне Улеала на словах объяснила как. Нужно только потренироваться». Удалось мне это на удивление легко. Сначала я как следует рассмотрела крылышки, покрутившись перед зеркалом, восторженно подцокала языком, восхищаясь самой себе. «Ну да, нескромно «Ну, чёрт возьми, красиво же!» А потом, сосредоточившись, как велела фея солнечного света, спрятала их. Не знаю, как это происходит, но они становились не только невидимыми, но и неосязаемыми менее ощущаемыми словно растворялись. Ирилиф наблюдал за мной, сидя на диванчике в спальне и улыбаясь. Правда, потом мне всё равно пришлось попросить его удалиться. Безумно хотелось в душ и вообще привести себя в порядок. Мы договорились, что снова встретимся позднее, после того, как я поговорю с Асбертом, Точнее, я на этом настояла. И релиф-то, понятное дело, меня отпускать не хотел даже на шаг. Во-первых, соскучился, а во-вторых, как обычно, хотел меня оберегать. Но я сказала, что теперь в любую секунду могу исчезнуть с места и оказаться там, где хочу. Поэтому мне не стоит опасаться чего-либо. Рил меня внимательно выслушал и сообщил, что будет где-нибудь поблизости, в коридоре. И чтобы, если что, я не геройствовала, а звала. Управилась я быстро. Всё же с волшебством жить намного удобнее.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 Он при моём появлении вскочил и сейчас переминался с лихорадочным блеском в глазах. «Вика, можно мне вас так называть?» Принц вошёл за мной в кабинет и сел в кресло для посетителей у письменного стола. «Конечно, можно. Можем вообще на «ты» перейти. Так как он сел к столу, мне тоже пришлось обойти его и сесть в своё кресло. «Да мы вроде уже перешли. И можешь звать меня Берт. Так я позволяю называть себя только близким и друзьям». «Хорошо, Берт. Так что ты хотел?»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 «Так, Берт, погоди. Я что-то уже ничего не понимаю. Давай по порядку, ладно?» «Ты хочешь увести Ильзу с собой в Арнахель, так?» «Да». «Для чего? В каком качестве?» «В качестве моей любимой, разумеется. Неужели непонятно?» Почти выкрикнул Асперт. «О! А Ильза-то в курсе, что ты собираешься сделать её своей любовницей? Из чего ты решил, что порядочной девушки это интересно?» «Она в курсе, что я влюблён в неё», — насупился демон. «Все уже в курсе и смеются надо мной, а она прячется».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 «С этой точки зрения я ситуацию как-то не рассматривал», — озадачился парень. «Но я же по-настоящему хочу, всерьёз. Что, по-твоему, считается в данной ситуации по-настоящему?» Я даже вздохнула. «Учти, в качестве твоей любовницы я её не отпущу. Ещё чего не хватало. Лучше сама найду ей хорошего парня, который захочет на ней жениться и создать крепкую семью». «Ты не посмеешь», — Асберт вскочил. «Я не отдам Ильзу». «Тихо», — произнесла я спокойно, но почему-то принц послушался и сел. «Не стоит мне говорить, что я посмею, а что нет. Не стоит забывать, что она не является подданной твоего отца и подчиняется только мне, как её работодательнице и хозяйке этого дома. Ясно?» «Ясно. И всё равно Ильзу я никому не отдам, я её люблю». «Да когда ж ты успел-то?» — задала я риторический вопрос, глядя на него с улыбкой. «Отпущу её только замуж, без вариантов». «Согласен». Асберт просветлел лицом и снова вскочил. «А лорд Ренард?»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 Если нет, то не обессудь. Насильно я её за тебя не отдам. А я тогда вообще не уеду отсюда. И буду жить тут хоть до скончания времён, чтобы она привыкла ко мне и тоже полюбила». «Иди уж!» — фыркнула я, провожая его взглядом. Ильзу позвала и привела Тамия, которая крутилась в коридоре неподалёку от кабинета. «Леди?» — камеристка, улыбаясь, вошла. «Вы меня звали? Что-то нужно принести?» А я с интересом её оглядела. эльза за эти дни в замке отъелась и немного округлилась. А то была совсем бледная и тощая кожа до да кости. А сейчас и щёчки гладенькие да румяные, и глазки голубые ясные, и улыбается светло и хорошо. Обрезанные когда-то волосы тоже отросли, и сейчас она их заплетала в две косы и укладывала вокруг головы. Что ей крайне шло. Красивая золотистая блондинка с ярко-голубыми глазами. Ничуть не хуже Алины. Только красота её более нежная и трогательная. Да ушки обычные, а не удлинённые. Но теперь ясно, с чего Асперта так перемкнула. «Ильза, присаживайся. У тебя всё хорошо?» Дождавшись её кивка, я продолжила. «Ильза, до меня тут дошли слухи, что Асберт тебе проходу не даёт». С лица девушки тут же пропала улыбка, и она помрачнев кивнула. «Сильно достаёт». «Сильно. Я прячусь от него, леди, не хочу, чтобы снова...» Она помялась. «Я честная девушка и не стану любовницей его высочества». Я ему так и сказала, успокоила я Ильзу. «А ещё сообщила, что не отпущу тебя даже за деньги, которые он предложил в качестве отступных». Она изумлённо распахнула глаза, я продолжила. «Но он говорит, что любит тебя и не уедет, пока ты не ответишь ему взаимностью. И что готов на серьёзные отношения. Что ты думаешь по этому поводу?» И с любопытством уставилась на неё. девушка от моих слов залилась краской и закусила губу. «Леди, ну он же принц! А кто я? Без роду племени, даже приданого и то нет!» — выпалила она наконец. «А что насчёт чувств? Он тебе нравится?» «Нравится».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 И надо ей хоть каких-то приличных платьев создать. Всё же замуж за принца её выдаю. Я хихикнула. Может, я всё-таки не фе -метаморфоз, а фея метаморфоз София любви? И решено. Открываю брачное агентство. Особняки у меня теперь есть в трёх столицах трёх миров. Наберу персонал и буду создавать счастливые пары. Фотоаппараты, магическая почта мне в помощь.